Глава седьмая. В которой путешественники продолжают движение по реке, в ходе онного многих встречают и видят, а герой впервые говорит с Машей на личные темы. На утро мы все же блеснули внутренней дисциплиной, и два первые лучи рассветного солнца упали на речной плес, заиграв багровыми отблесками на мелкой рябе, гонимой утренним ветерком.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 Как я сказал, она даже кашеварские обязанности на себя добровольно приняла, чтобы хоть чем-то заниматься. После нескольких дней непрерывной стрельбы и беготни путешествия в относительной безопасности на борту неспешно плывущего, широкого и длинного, как сельская площадь судна, было настоящим курортом. Я даже взялся рыбачить, обнаружив в кондейке возле купеческой каюты целый набор снастей. И к полудню натаскал из воды целый садок хорошей белой рыбы, которую мы с Балином взялись чистить. Уже вполне проснувшаяся Ларри согласилась ее приготовить, но чистить отказалась на отрез. Маша же благополучно продолжала почивать. Вообще, чем дальше, тем больше я начинал завидовать таким вот купцам-баржевладельцам. «Вся моя бродяжья натура восхищена была такой жизнью. Иди себе солидно и неторопливо от города к городу, покупай товары, продавай».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 А на барже никто тебя никуда не торопит, да и торопить баржу дело дурное. Больше восьми узлов она все равно не дает. Ну, десять еще может показать, если на пределе сил. Собственно говоря, покинув пристань у форта, мы покинули и пределы Тверского княжества. Дальше верст на двести тянулись берега Марианского герцогства, Поречного баронства и двух совсем маленьких майоратов. Такого патрулирования, как в новых княжествах, здесь налажено не было. А 200 верст — это нам почти 15 часов ходу. Поэтому мы подняли из трюма Максим и водрузили его на корме, выставив возле него кораба с лентами. И не зря. К полудню из него пришлось пугнуть две какие-то лихие моторки, набитые людьми с винтовками. Они вылетели из камышей в заводе, что образовалось в устье небольшой речки. Взревели подвесными моторами, резко разогнались, поднявшись на риданы и решительно ломанулись прямо к нам. К тому я уже вполне был готов, сомнений в том, что следует делать, не испытывал и дал очередь патронов на двадцать прямо по их курсу. Не ожидавшие наличия пулемета на гражданской посудине, преследователи, недолго думая, завалились в расходящиеся виражи и через пару минут бесследно исчезли там, откуда появились. «Разбойнички». Точнее, речные пираты. А пулемет иметь в хозяйстве очень полезно, как я и полагал. И еще чем река хороша, особенно такая широкая, как великая, так это тем, что скрытно подобраться к тебе невозможно. Ширина ее в этом месте уже километра три от берега до берега раскинулась совсем плоская серебристая водная лента, на которой каждая лодка как прыщ на лбу. Это не через лес на открытой машине катить, ожидая, что из-за куста на тебя лишак прыгнет.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 Я разглядел внушительно длинные стволы двух-четырёх-дюймовок, установленных в округлых башнях, с парку автоматических минометов, торчащую вертикально. Серьезная сила. Послабже, правда, чем тверские мониторы серии «Сом», но и в длину поменьше, и осадки помельче. В любую протоку зайти способен такой корабль. Сторожевики же окружили монитор с трех сторон, оберегая его от гипотетических неприятностей. А что, бывало и такое...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 Те же две моторки с вооруженными супчиками способны не только на баржи нападать. Ближе к вечеру мы прошли ряд желтых бакенов, обозначавших границу Ярославского княжества. Качнули их своей пологой волной, усами разбегающиеся от форштевня, заставив приветливо закивать нам вслед. А дальше наткнулись на малый сторожевик ярославцев, пристроившийся ближе к правому берегу. Останавливать нас никто не стал, лишь запросили о том, куда следуем. Середина фарватера – территория ничейная. По большому счету официально задерживать никого нельзя, хоть на это правила все давно плюют с мачты. Поэтому мы лишь облегченно вздохнули, узнав, что никакой досмотр нам не грозит, равно, как и проверка, до тех пор, пока мы не попытаемся причалить в каком-нибудь порту. А швартовка вне порта, если она не аварийная, влечет за собой штраф, а то и тюрьму годика так на два. Такие, понимаешь, правила в наших краях –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 «Столицу ночью пройдем, границу пересечем ночью следующей. А уже к вечеру нового дня подойдем, если все нормально будет, гуляй полю. А там не зевай, и перед гуляй полем места беспокойные, на стороже всегда быть надо». Часов восемь вечера гномы направились спать перед ночной вахтой, а я остался в рубке наедине со штурвалами и немногочисленными приборами. Фарватор впереди ожидался несложный. Даже такой профан в судовом деле, как я, мог с ним справиться, играючи, не загнав неуклюжую баржу на мель или не вогнав в берег. Хотя уже начинало темнеть. «Чай будешь?» — вскоре заглянула в рубку Маша. «Ну, если дадут...» «Дадут, дадут», — ответила колдунья против ожиданий, не добавив. «Потом догонят и еще добавят. Я бы не удержался». Она просто вышла на палубу, а затем вернулась с двумя большими парящими кружками. «Думала, тебе твоих ночных травок подсыпать, но ты вроде говорил, что они еще и взбатривают». «Верно, сон сгоняет, а мне только до двух ночи вахту сидеть, поэтому лучше не сгонять». «Я с тобой посижу?» Вместо ответа я лишь похлопал рукой по кожаному сиденью соседнего высокого кресла. Лари на пулемете? «Да», — кивнула Маша. Она обещала за кормой присмотреть. «Корму, как свою, так и барже ни за что нельзя ночью без присмотра оставлять».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 Поэтому специально для кормовой вахты оборудовано заглубленное гнездо в палубе с тентом сверху, и на каждой барже ночью в нем по человеку сидит. Всегда, если жить не надоело. Ну, если уж Ларри обещала, то можем не беспокоиться. Кивнул я. «Как ты думаешь, кто она такая?» «В смысле?» — переспросил я. «Не верится мне, что она просто вечная любовница и светская львица. Не договаривает она что-то?» «Ты ее проверяла?» Это уже серьезное заявление. Одно дело, если просто один человек о другом говорит, что тот неискренен. И совсем другое дело, когда говорит сильный колдун или колдунья, как в нашем случае. Проверяла. Лгать она не лжет Вообще. Но есть что-то, о чем она не считает нужным рассказывать. Ну, милая моя, протянул я. У меня тоже полно такого в жизни, о чем совсем рассказывать не хочется. Естественно, кивнула Маша.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 Умение заплетать мозги любому гуманоидному существу прекрасно уживалось с удивительно трезвым и логичным умом. Красота в любую минуту могла смениться маской демона, а маска непринужденным изяществом ее женственности. Плюс не следовало забывать о том, кто же она по происхождению. Тифлинг из рода бойцов-полудемонов. «Согласен», — еще раз кивнул. «Но я ее не опасаюсь. А ты?» «Я тоже», — ответила Маша. Просто у нее целей в нашем походе больше, чем кажется на первый взгляд. А ты мне вот что скажи». Она слегка задумалась, отпила чаю. «Что сказать?» а «Ко мне ты как относишься?» «Прекрасно отношусь, а что?» «И не о том». Она помахала ладонью чуть раздраженно. «Как к женщине ты ко мне? Как относишься?» «Дурацкий вопрос». «Это почему?» Возмутилась Маша, подскочив на месте. Покачину, отрезал я. «Ты в зеркало смотришься? А если смотришься, то скажи...»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 Им не до кавалеров комплименты делающих, а кавалеры их десятой дорогой обходят. Опасаются, да и просто думают, что на кой демон они, такие простые, таким продвинутым колдуньям нужны. И остаются колдуни даже самые симпатичные, чаще всего мужским вниманием неохваченными. «Да ладно», — отмахнулась она, — «скажешь то же самое». Она даже засмеялась, но не совсем искренне. Возможно, что и вправду поверила. А может и нет. Но это уже ее проблемы, я со своей стороны был очень даже искренним. Красивая она девка, без всяких сомнений. Сидим мы не в двух высоких креслах, отстоящих друг от друга на лавке, я бы уже поближе придвинулся в неясном томлении. А так не получится. Остается держать руки у штурвала да чай попивать, ею заваренный. «Ладно, это ты комплимент моей внешности сказал. А что же ты на нее так вяло реагируешь?»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 Красивая девка. И как я раньше о ней не думал. Думал, если честно, но как-то не конкретно, разве что на ее виляющий перед моими глазами зад уставился, еще тогда, в гостинице на лестнице. Единственная грешная мысль на ее счет. Я уже открыл рот, чтобы сказать очередную неуместную глупость, но она сказала: Кто то впереди? Я перевел взгляд с ее бюста на реку впереди, всмотрелся Огоньков нет, кроме нашего. Зато есть взгляды на наш носовой фонарь направленные. Откуда-то издалека очень настороженные. С эмоциями взгляды. Но фонарь у нас желтый. Видно, что купец. Желтый носовой – это торговцы или рыбаки. Мы его в 9 вечера зажгли. Неохота светиться на все окрестности в такие времена, но приходится. Хуже намного в темноте налететь на кого-то. Широка великая, но сталкиваются на ней регулярно. То заснув, то напившись, то по дуре.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 И на реке оживленно, и каждый друг друга опасается. А что делать, если Великая стала хребтом всей местной цивилизации? Все к ней стремится, все на ней происходит. Из многих земель единственный путь в обход хребтов до болот по ее притокам. А уж как на ее берегах все смешалось. И кто только на них не смешался. Двести лет прошло, как наш народ сюда провалился, а порядок навести не получается. Ладно бы провалилось несколько областей целиком,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 «Ты почему так решил?» Резко обернулась она ко мне, чуть не выронив бинокль. «Если несколько с винтовками стоят, а много сидит на палубе, и это все ночью, то наверняка рабов везут. Такие суда днем в протоках отсиживаются, а движутся только по ночам, когда патрули неактивны», объяснил я ей. «Ой, а ведь похоже». Она опять прижала к глазам бинокль, а я пожалел, что не выпил своего чаю для ночного зрения. «Маш, буди гномов». «Напасть хочешь?» — удивилась она.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 В старых княжествах это нормально, на любом большом базаре есть шатры этой малопочтенной публики. А в новых княжествах рассудили так. Мы в ваши дела не лезем, но и вы нам со своими не попадайтесь. И объявили работорговцев вне закона. Тем бы фарватеры Ярославские, Тверские до да Казанские обходить десятой дорогой, да как обойдешь. Река не море, а государства пришлых воткнулись на этой земле, чередой с аборигенскими царствами.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 Я почувствовал мощнейшую волну колдовства, причем колдовства злого, тяжелого, черного. У нее между ладонями начал собираться небольшой сгусток тьмы, от которого несло такой злобой, что меня мороз по коже подрал и дыхание сперло. Что же она такое задумала? Маша прошептала какое-то заклинание, и тьма, превратившись в крошечное облачко, бесшумно сорвалась с ее рук и поплыла в сторону уже поравнявшегося с нами каравана, все еще невидимого в темноте. Лишь звук дизелей доносился по воде, да взгляда я по-прежнему ощущал всей кожей. Когда ночная тьма поглотила сгусток тьмы волшебной, Маша с резким выдохом опустила руки, после чего довольным голосом сказала. «Все, теперь никуда не денутся. Поймают их завтра, как бы не прятались». А что ты сделала?» — не понял я. «Метку им сделала. Знаешь, что за облако было? Чистое зло. Оно сядет на их суда и будет так фонить,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 Оставалось еще больше двух часов вахты. Но сна еще ни в одном глазу. И вообще вести баржу по широкой тихой реке – чистое удовольствие. Фарватор здесь был несложный, хоть и не отмеченный бойками. Глубоко было почти что до самого правого берега, да и к левому с нашей осадкой мы могли бы подойти метров на пятьдесят. А на середине великой глубины хватало и для морского астраханского броненосца. Опять вошла в рубку Маша – но не села в кресло, а встала совсем рядом со мной, так близко, что я ощутил исходящее от нее тепло. «Что там было?» «Гигантский сом за нами увязался почему-то», — ответила она. Это ерунда все равно не нападет», — махнул я рукой. «Если к нему специально не нырнуть, просто чем-то заинтересовали». Я словно невзначай обнял ее за талию, чуть притянул к себе, ощутив, какое теплое и упругое у нее бедро, она не отстранилась. а просто обняла меня за плечи обеими руками, замерев. Затем шепнула. «Не отвлекайся от штурвала, никуда я не денусь. Я с тобой постою». Примечание автора. Речной монитор — класс артиллерийских кораблей с малой осадкой и невысокой скоростью, зато с высокой автономностью, огневой мощью и большим боекомплектом, позволяющим вести длительный артиллерийский огонь. Монитор класса СОМ вооружен двумя 152-мм гаубицами-пушками в башнях, двумя казнозарядными минометами калибра 120 мм и двумя спарками пулеметов ПКБС калибра 12,7 мм. Экипаж – 61 человек, длина – 52 метра, ширина – 12 метров миделе, осадка – полтора метра, водоизмещение – 420 тонн. Дальность плавания экономическим ходом составляет 3000 миль, максимальная скорость – 11 узлов, экономическая – 8,3 узла.